Глава девятая. Леон. Длинный в красках описал, что именно мне причитается и в каких количествах. «Спасибо, не интересует, оставьте себе», — фыркнул я. Уселся, скрестив ноги и прислонившись к двери спиной. Надеюсь, они не заметят, как я позеленел, потому что с вложил в сонный паралич почти все силы. Осталось только на поддержание щитов, да и то, если никто их ломать не вздумает. «Надо капитана позвать», — пискнул кто-то. Ему посоветовали заткнуться. Дошло, наконец, что начальство задаст на орехи. Не могу их судить, сам, как выяснилось, задним умом крепок. Впрочем, даже если бы они захотели позвать капитана, не вышло бы. Я перегораживал дверь. Дотянуться до засова через мои щиты они не могли, а оконца, как и полагается, казарменным, были настоящими бойницами. Правда, и я сам не мог дотянуться до засова сквозь щиты, разве что магией. Но даже если и смог бы, если бы гордость позволила мне сбежать, что потом? Деваться-то отсюда некуда. До следующего дилижанса неделя. По огородам до да свинарникам прятаться не дождутся. Интересно, какая продолжительность вахты часового у входа? По уставу от 4 до 12 часов не получится ли, что он, не дождавшись смены, начнет ломиться в дверь и все же наклечит капитана на мою голову? Впрочем, нет смысла беспокоиться о том, что я все равно не смогу изменить. Я и не стал. Ничего, вдруг ухмыльнулся коротышка. Ночь долгая. «Силы у сопляка когда-нибудь кончатся? Тогда мы с ним и посчитаемся. Поделим караулы. Тут всего-то по паре часов до утра выйдет, если вдвоем его сторожить». «Какая честь!» — восхитился я. «Столько сторожей на одного сопляка!» Не подействовала. Похоже, они уже предвкушали победу. Солдаты уложили лейтенанта на постель... Кинули жребий. Двое устроились за столом резаться в кости. Остальные улеглись спать. Я прислонился затылком к двери. Ночь обещала быть долгой. И она в самом деле была такой долгой, что стало казаться, будто мы с моими караульщиками оказались вне времени. И теперь до скончания собственного века я буду сидеть на затекшей заднице, клюя носом и пытаясь не уснуть. Я вскинулся и обнаружил, что двое солдат, сменивших первую пару, уже в метре от двери, подпрыгнул от неожиданности. Вояки бросились на меня, но я успел обновить щиты в самый последний момент. Разочарованно выругавшись, они вернулись за стол. Нет, так дело не пойдет. «Смотрю, высокое окно темницы», С чувством продекламировал я. Оба караульных подпрыгнули, а я продолжал, еще повысив голос. «На свежих крыльях ветерка летают вольны облака!» Василий Жуковский, узник. Спящие зашевелились. Я выслушал их чрезвычайно лестное мнение обо мне. «И так все благо заменить могилой!» «Заткнись!» — рявкнул кто-то, запуская в меня подушкой. Я на мгновение снял щиты, подхватил ее. Караульные рванулись ко мне, но в следующее мгновение я снова выстроил щиты. Люба дорого было смотреть, как они останавливались, размахивая руками, чтобы с разбегу не влепиться в преграду. Взбив подушку как следует, я все же не решился вытянуться на полу, демонстративно уселся на нее, запомнил пару оборотов, которыми наградил меня ее владелец, и продолжал. «И бросить свет, когда в нем жить так мило!» В конце концов, чего это я один должен не спать? За этой балладой последовала еще одна и еще. Как и у всех Нобелей, в памяти у меня хранилось бесчисленное множество стихов, и я щедро делился прекрасным с окружающими. Солдаты прекрасные не оценили. Удивительно, что люди, способные, как я слышал от ветеранов, спать в любых условиях, не смогли заснуть под классические баллады и великолепные сонеты. «Неужели моя декламация хужевое чудовищ? Даже обидно!» Голос начал садиться, но я не унимался. Ночь длинная. Вы еще не представляете, насколько длинной она может быть. Только бы щиты держались. Но они держались. Пока держались, а что будет потом, я не загадывал. Да благословят семеро всех поэтов, прошлых и нынешних. Солдаты ругались, заворачивались в одеяло, накрывали головы подушками. Не помогало. Устав орать, я добавил заклинание командирского глаза. Оно делает слышимым самый тихий шепот, а поскольку, как и во многих боевых заклинаниях, результат прямо пропорционален вложенной магии, то и сил потребовалось совсем немного. Я же не хотел будить капитана или выскочку. Вот кто наверняка спит себе спокойно и в ус не дует, прямо завидно. Наконец, небо в окнах начало сереть, потом окрасилось валой. Парень, прекращал бы ты, а? подал голос солдат, на которого я до сих пор не обращал внимания. средних лет со шрамом поперек щеки. Скоро капитан проснется, и Бэппи пора сменить, а то неровен час в штаны наделает. Мне-то что? пожал я плечами. Как назло, очередное стихотворение закончилось, а новое ускользало из памяти. «Правда, заканчивай!» Он оглядел своих. «И вы заканчивайте!» Я не лез, потому что он сам напросился. Но покуражились, их хватит! На лицах остальных появилось сомнение. Кажется, они тоже устали. «Тогда выйдет, что сопляк нас сделал!» — проворчал коротышка. «А мы это оставить...» «А ты засунешь язык в задницу, пока я сам тебе его туда не засунул», неожиданно жестко сказал солдат со шрамом. «Если бы ты его с самого начала придержал, парень бы за заклинание не стал хвататься. Так что баста!» Он хлопнул ладонью по одеялу, подошел ко мне, присел на корточки, глаза в глаза. «Фальконте? Сальваторе Фальконте? Маршал? Родич твой?» «Дед!» — кивнул я. «Мой отец под его началом служил, когда тот еще капитаном был. Тебя-то чего в бытовики понесло?» Я широко улыбнулся, призвание ощутил. Солдат усмехнулся, и на миг мне показалось, будто он видит меня насквозь. «Тоже поди кому-то на зло!» Он посерьезнел. «Ладно, парень, слово даю за всех наших, больше тебя не тронут». И подначивать не станут. Снимай щиты и буди лейтенанта. Да, еще полы сможешь залатать? Смогу. Я поднялся, едва удержав стон. Тело за ночь затекло, словно я превратился в заржавевшего голема. Затянул заклинанием доски. Пол стал как новенький. Разбудил лейтенанта. Тот сел, тряся головой. Какого? Солдат со шрамом негромко заговорил. Я не стал слушаться. Правда, и убирать щиты не торопился. Мало ли, что тот обещал. Остальные-то ничего мне не обещали. Ну и другие только смотрели недобро. Однако нападать не пытались. В дверь заколотили так, будто с петель хотели сорвать. Я отодвинул засов. Влетел парнишка лет пятнадцати в форме. Посыльный морёт, сдохли вы все что ли? выпалил он и пигалица своего денщика требует. Я вздохнул. Может и правда лучше бы сдохли. Еще целый день впереди. Торопиться на зов не стал, ноги еле двигались. Вынул из колодца ведро воды, макнул туда голову пару раз, вроде полегчало привел себя в порядок и только тогда пошел в караульную башню. Даже поддеть выскочку как следует сил не хватило. Хотел сотворить к бальному платью туфельки на каблуках. Впрочем, так даже лучше было. Зато выскочка старалась вовсю. Зря старалась, как оказалось, легко хранить спокойствие, когда глаза закрываются на ходу. Хотя надо отдать ей должное. Один раз ей почти удалось меня взбесить. Чуть не предложил ей самой проверить, насколько именно мне нравятся девушки. Удержался. Решит еще, что она в самом деле мне не безразлична. Едва телега, в которой нас должны были отвезти в еще большую глушь, стронулась с места, я свернулся на мешках, таких дивно мягких и уютных, и провалился в сон.